Глава 48. «Как я выгляжу?» — спросил папа с плохо скрываемым волнением. Он выбрал бледно-голубую хлопчат-бумажную рубашку с длинными рукавами и элегантные темно-синие брюки. От меня также не укрылось, что он последовал моему совету и побывал в местной парикмахерской. Теперь его длинные шоколадно-каштановые волосы с проблесками седины выглядели намного опрятнее. Сразишь, Молли наповал». Я широко улыбнулась. «Во сколько ты обещал за ней заехать?» «В полвосьмого». Папа глянул на часы в десятый раз за последние тридцать минут. «Уже пора. Не хочу опаздывать». Финтон, где жила Молли, находился в четверти часа езды от Лох-Харриса. Папа мог не торопиться еще как минимум двадцать минут. Впрочем, бог ему судья. Он буквально звенел от напряжения и волнующего ожидания. «Господи, Лейла!» Отец заглянул мне через плечо в телефон. «Столько писем, и все насчет клуба «Ракушка».» Я повернулась на диване, кроме этих двух, которые предлагают мне купить «Виагру». Папа рассмеялся и взял с кофейного столика ключи от машины. «Ладно, дорогая, я ушел. Постарайся отдохнуть». Я шутливо отслютовала. «Пожалуйста, запри дверь, когда будешь уходить». Он поцеловал меня в щеку и исчез, оставив за собой терпкий шлейф лосьона после бритья. Захлопнув мобильник, я включила лампу в прихожей для Казанова, когда он вернется домой. И тоже вышло. Хотя до осени оставалось еще несколько недель, совсем скоро деревья оденутся в янтарные и красновато-коричневые оттенки, а воздух наполнит знакомые землистые нотки, напоминающие о тыквах и фейерверках. Решение Эда вновь примкнуть к группе на вечере открытия клуба стало для папы приятной неожиданностью. И он предложил разместить парней у себя, когда те приедут на концерт. В том числе Эда. И хотя кучки разгоряченных пивом и тестостероном мужчин явно будет там тесновато, идею приняли единогласно. Я свернула к дому. Между верхушками деревьев показалась крыша коттеджа, однако мои мысли по-прежнему занимал маска. Я изо всех сил гнала от себя тревожное предчувствие. Приду домой, сделаю горячий шоколад с мускатным орехом, просмотрю электронную почту. Переступив порог, я потянулась к настольной лампе в коридоре и скинула свои бело-розовые конверсы, оставив их лежать на коврике. Затем надела пижаму и, наслаждаясь завитками сливок на поверхности горячего шоколада, устроилась перед компьютером в глубине гостиной. Я как раз закончила писать ответ газете в Глазго с дополнительной информацией об участниках батальона, когда на экране мобильника высветился незнакомый номер. С недовольным вздохом я взяла трубку. Звонила Венди Гудман. Я насчет австралийки, которой ты интересовалась, приглушенным голосом пробормотала хозяйка гостиницы Зеленый берег. Похоже, она что-то затевает. Я выпрямилась на вращающемся кресле. Что-то случилось? Давайте помедленнее. Я ненароком ее подслушала. Венди сглотнула, тяжело дыша мне в ухо. Вечером она разговаривала с кем-то по телефону у себя в номере. Я подождала, пока Венди успокоится. Речь шла о маске? Да, определенно. Вам удалось что-нибудь разобрать? Венди сделала паузу. Она сказала, что намерена сегодня отправиться в коттедж Кюри, чтобы припереть его к стенке. Я моргнула. Припереть к стенке? В каком смысле? Понятия не имею. Я вскочила со стула и принялась ходить по комнате. Вы знаете, во сколько она туда собирается? Около 830. У нее есть арендованная машина. Мое воображение заработало на всех парах. Черт! Может, она все-таки сумасшедшая поклонница, которая вбила себе в голову, что маска ее игнорирует? Хотя, по его словам, первый альбом Бэйл Рейвен так и не вышел. Впрочем, если она ярая фанатка, ей наверняка об этом известно, что могло объяснить выбор имени. «У меня нет его номера», — запаниковала я. «А если бы и был, сотовая связь там ужасная». Я резко повернулась. Волосы рассыпались по плечам. «Она еще у себя?» «Да, я заходила к ней якобы проверить, есть ли у нее чистые полотенца». Я подняла запястье и посмотрела на часы. Было без пятнадцати восемь. Эта женщина собиралась в коттедж Кюри через сорок пять минут. Если потороплюсь, то за пять минут успею переодеться и выйти из дома. Что-то мне подсказывало, что я должна попасть туда раньше неё.